Письмо шестьдесят О том, что всякое благо желательно Синека приветствует Луцилия Начну с общих слов Весна наступила, но ближе к лету, когда должно было стать жарко Опять посвежела, и верить ей нельзя до сего дня Слишком часто поворачивает она к зиме Хочешь знать, до чего погода ненадежна? Я все еще не решаюсь погрузиться в настоящую холодную воду, все еще смягчаю ее резкость. Ты скажешь, но ведь это значит бояться и жары, и холода. Что делать, Луцилий? В моем возрасте и собственного холода хватает. Я едва оттаиваю к середине лета и большую часть времени кутаюсь в одеяло. Но я благодарен старости, пригвоздившей меня к постели и как не быть ей за это благодарным. Чего не следует желать, того я и не могу. Больше всего я беседую с книгами. Если порой приходят твои письма, мне кажется, что ты рядом, и настроение у меня такое, словно я отвечаю тебе не письмом, а живым словом. И о том, о чем ты спрашиваешь, мы как будто побеседуем, и вместе разберемся, как обстоит дело. Ты спрашиваешь, всякое ли благо желательно? Есть ли мужество под пыткой, величие духа на костре, терпеливость в болезни благо? Следовательно, все они желательны. Но я не вижу тут ничего достойного мольбы. Я не знаю никого, кто возблагодарил бы богов за то, что его секли плетьми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 Некоторые из наших полагают, что терпеливого мужества в бедах не нужно желать, хотя нельзя и отвергать, потому что стремиться надлежит только к чистому благу, спокойному и чуждому тягот. Я с ними не согласен. Почему? Во-первых, если благо есть благо, то оно не может не быть желательно. Во-вторых, если всякая добродетель желательна, а без добродетели не бывает благ, значит, и всякое благо желательно. В-третьих, если терпеливое мужество под пыткой нежелательно, то, спрашиваю я, значит, мужество и вообще нежелательно. Но ведь оно-то и презирает опасности, и посылает им вызов, и самое прекрасное и самое удивительное в нем то, что оно не отступает перед огнем, идет навстречу ранам, порой не уклоняется от ударов, а подставляет им грудь. Но если желательно мужество, значит желательно и терпение под пыткой, ведь и это часть мужества. Не смешивай все в одно, как я сказал, и ничто уже не введет тебя в ошибку. Желательно не терпеть пытку, а терпеть ее мужественно. Этого мужественного Я и хочу, ибо оно и есть добродетель. Но кто хоть когда-нибудь желал себе такого? Одни пожелания высказаны явно, когда каждое названо отдельно, другие скрыты, когда одно пожелание охватывает многое. Я желаю себе жить честно, но ведь честная жизнь состоит из разных поступков. В нее входит и ящик Регула, и разодранная собственной рукой рана Катона, и ссылка Рутилия, и отравленная чаша, перенесшая Сократа из темницы на небо. Значит, желая себе жить честно, я пожелал и того, без чего порой жизнь честной не будет. Трижды, четырежды тот блажен, кто под стенами Трои, Перед очами отцов в бою повстречался со смертью. Цитата из Анаиды Пожелать кому-нибудь такой участи и признать ее желательной. Разве это не одно и то же? Деций пожертвовал собой ради государства и при шпоре в коня ворвался в гущу врагов на верную смерть. Другой Деций, соперник отцовской доблести, Произнеся торжественные и уже наследственные слова, налетел на плотный строй, заботясь лишь о том, чтобы жертва его была благоприятна и полагая желательной прекрасной смерть. И ты еще сомневаешься в том, что достопамятная смерть ради доблестного деяния прекрасна. Кто мужественно переносит пытки, тому помогают все добродетели. Одна, быть может, выделяется и больше всего заметно терпение. Но тут и мужество, потому что терпение, стойкость, выносливость – суть лишь его ветви. Здесь и разумность, потому что без нее не будет решения, убеждающего как можно мужественнее перенести неизбежное. Здесь и упорство, которое никому не поколебать, у которого никакой сили не вырвать изначального намерения. Здесь весь неделимый сон добродетелей, и все честное совершается одной добродетелью, но по решению всего их совета. А что одобрено всеми добродетелями, хотя, по видимости, делается одной из них, то и желательно. Неделимый сон добродетелей. Четырьмя главными добродетелями Традиционно считались разумность, мужество, справедливость и умеренность. Неужто, по-твоему, только то желательно, что приносит нам праздность и наслаждение, что мы встречаем, украсив двери? Есть благо и со скорбным ликом, есть желание, исполнение которых прославляется не толпой поздравителей, а благоговением коленопреклоненных. По-твоему, регул... Не по собственному желанию прибыл обратных пуницам, исполнись духом великого человека, отойди ненадолго от мнений толпы, постигни в должном величии прекрасный образ добродетели, который надлежит чтить не венками и ладаном, а потом и кровью. Взгляни на Марка Катона, подносящего чистейшие свои руки к святой груди и раздирающего слишком неглубокие раны. Скажешь ли ему, желаю тебе исполнения всех желаний, или соболезную тебе, или скажешь, счастье твоему делу? Тут мне, кстати, вспоминается наш Деметрий, который спокойную жизнь, без набегов судьбы, называл «мертвым морем». Деметрий — нищий проповедник киник высоко ценимый Синекой, обличал Нерона, впоследствии дважды был изгнан из Рима. Не иметь повода не встряхнуться, не взволноваться, не знать ни угрозы, ни нападения, чтобы на них испытать крепость духа, но бездействовать в ненарушаемой праздности, это не покой, а мертвый штиль. Стоик Аттал Я предпочитаю лагерь фортуны ее ласки. Здесь я мучаюсь, но храбра и это хорошо. Здесь я гибну, но храбра и это хорошо. Послушая Пикура, он говорит, «Как отрадно!» Я бы, правда, не назвал такое благородное и суровое дело столь изнеженным словом. Я сгораю по непобежденным неужели это нежелательно? Не то, что огонь меня жжет, а то, что не побеждает. Нет ничего величавее и прекраснее добродетели, и все, что делается по ее повелению, есть благо и потому желательно. Будь здоров!